Глава вторая. Каюта, которую уделили дядюшка и Скай, была по-своему красивой и даже в каком-то смысле удобной. Пусть Скай не был способен в полной мере оценить всю прелесть водного путешествия, он все же признавал, что помещение, украшенное деревянными панелями и мозаикой из ракушек и перламутра, напоминало неплохую комнату постоялого двора. Иллюминаторы прикрывали сине-белые занавески. Магические светильники надежно крепились в металлических подставках. Мебель, изготовленная из светлого бука, радовала глаз чистотой. «Итак, уважаемый горнут, вы расскажете нам, что именно побудило Охошо напасть на корабль и как правильно его успокоить?» — с улыбкой спросил дядюшка, когда они расселись вокруг небольшого овального стола. Э, «Что тут рассказывать?» Хитро прищурился капитан. Капитан, как и вся его команда, говорил на аэре внятно, но не очень чисто. Язык речного народа совсем не походил на наречие аэрейна. Отрывистый, гортанно-звонкий, резкий. Скай раньше общался лишь с наемниками из речного народа, а в наемники шли либо изгнанные с родных кораблей, либо добровольно их покинувшие после серьезной ссоры или еще какого недопонимания с соплеменниками. Потому, понятное дело, эти ребята своих традиций не чтили и родным языком не пользовались, по крайней мере, при свидетелях. Зато виртуозно ругались на аэре, по-верийски и, кажется, даже на лисейском. За последние несколько дней Скай постоянно слышал, как переговаривается между собой команда корабля. Но мало того, что не научился различать отдельные слова, но даже не мог определить, злится или радуется речной человек, говорящий на своем языке. Впрочем, особо он не вслушивался, ему хватало своих забот. С остальными пассажирами члены команды говорили на аэре. На суднах речного народа плавали местные торговцы, волшебники и путешественники, но также лисейские купцы и выходцы из далекой Цумерской империи и даже, говорят, суровые аргасийцы. Так что не только капитан, но и почти каждый матрос мог договориться с пассажирами на двух трех языках, а выругаться как следует на четырёх-пяти. Дядюшка, заговорщически подмигнув, достал фляжку волшебного медового взвара, до которого капитан, видно, был большим охотником, и плеснул на два пальца в предусмотрительно выставленные ником стаканы. Капитан одобрительно кивнул и отпил крохотный глоток, смакуя пряно-сладкую жидкость. «Что тут рассказывать?» — повторил он, но ясно было, что теперь-то он не против поделиться тем, что знает. коша спит себе на дне речном, спит. Только-только почуял, что человеки плывут. Только-только просыпаться начал, а тут его раз по зеленой голове винтом». Так-то он корабли издалека узнает и успевает отползти. Но нынче-то мы шибко быстро идем. Капитан со значением поглядел сначала на старого волшебника, потом на молодого. Мол, вам ли не знать? Магия. Потом, зажмурившись от удовольствия, отпил еще один глоток сладкого взвара и продолжил Ахожо злиться, когда его огнем бьют. Ну, оно-то и понятно, это и мне бы не понравилось. Капитан покачал головой и снова приложился к взвару. «А к шонта, дудочкам, почти все речные прислушиваются. Надо только знать, что выдуваешь». «Что играешь?» — уточнил дядюшка. Капитан пожал плечами и кивнул, пробурчав себе под нос что-то невнятное. Насколько понял Скай, имелось в виду, что собеседник не совсем прав. но, как ему доходчиво объяснить правильнее, речной человек не знал и решил, что и пытаться не стоит. «Давайте-ка пообедаем», — весело предложил дядюшка. «Время как раз обеденное, а вы ведь составите нам компанию, почтенный горнут Капитан с видимым удовольствием согласился, а вот Скай вежливо отказался. Мысли о идее все еще не вызывали восторга. Ник бросил на приятеля встревоженный взгляд, но промолчал и, повинуясь безмолвному распоряжению господина Арли, отправился за обедом. Дядюшка меж тем выспрашивал у гостя, все ли духовые инструменты годятся для того, чтобы успокоить речного духа, можно ли, играя на шонта, духа не усыпить, а наоборот, раззадорить, и обязательно ли играть большой компанией. Горнут, смакуя любезно доливаемый взвар, отвечал на все вопросы. Мол, играть можно на чем угодно, лишь бы умеючи. Что раззадорить духа — дело несложное, но вот зачем бы это делать? Чем больше выдувающих звуки, тем лучше. Но коли припрет, бывает, что и в одиночку справлялись. Вот дед мой, гарнат! Один на один с морским, охож, сошелся как-то. Морской-то он речного побольше раза в три будет. И сердитый я ей. Э, дед как раз жениться собирался. Ну а невестен отец ему задачку задал. И притрудную, как и положено. У нас так говорят: чем труднее досталось, тем крепче держишь. Ну вот и деды и отправили за морским буриком. Трава такая, в соленой воде растет. а по пути ему охоше встретился. Тот, что сегодня в нашу айту врезался, ему не младший брат даже, а так, внучок меньшой. Ну, дед-то, понятно, не зарабел. Шонта выхватил, да как подул в нее. Дышал в шонта радостью будущей семьи, теплом, объятий любимой. Капитан заговорил на родном наречии, потом взмахнул рукой, видимо, не зная, как толком объяснить чужакам смысл и силу песни своего деда. Пока он подбирал слова, вернулся Ник с подносом, а следом за ним матрос со вторым подносом. Капитан вздохнул и добавил, сильнее обычного растягивая слова. «Дед выдыхал в шонта, что готов драться до дна, что уважает Ахошо, но не отступится, что не желает зла, но своего добьется. И Ахошо уступил ему, отплыл в сторону и ушел на дно». Такова сила того, кто правильно выдыхает в шонта. «Не в инструменте дела, а в том, кто его держит!» Капитан слегка споткнулся на чужом длинном слове и выговорил его неправильно, но, удивительное дело, выглядел серьезным и отнюдь не смешным. Многозначительно кивнув, почтенный горнут, взялся отдавать должное обеду. Скай же решил подняться на палубу, то ли от запаха съестного, то ли от невозможности этим самым съестным полакомиться стало совсем тошно. Ник, видно, из солидарности поспешил следом. По палубе прогуливались двое волшебников, оживленно обсуждая погоду. На носу, пристально вглядываясь в воду, сидел крепкий одноглазый лоцман. Отчаянно зевающий матрос драил доски палубы на удивление чистой тряпкой. Упругий ветер, несущий мелкие, почти невесомые брызги, освежал. Скай постарался не думать о идее качки, а сосредоточиться на звуках и пейзажах вокруг. За бортом мерно шумела вода. С берега доносилась пронзительная трескотня незнакомых волшебнику птиц, а ближе, над водой, слышались отрывистые крики речных чаек. Живописная бухта в устье Руаны, куда как раз входила суденышко носила прозаичное и вполне предсказуемое название — «Бухта почтеннейших». Вырвавшаяся из гарнейского пролива Руана стала ярко-голубой, нарядной. Крутые берега зеленели травами и кустами и пестрели крупными белыми и розовыми цветами. В воздухе порхали мелкие духи, купаясь в солнечных лучах. Сквозь стайки духов тут и там с пронзительными криками проносились упитанные чайки. Речной народ прикармливал их рыбой, но если люди не торопились с угощением, птицы сами кидались в воду и чаще поднимались в воздух с добычей, чем без. «Вон там, на мысе радости, приют», — пояснил Скай вставшему рядом помощнику, указывая на высащийся впереди крутой скалистый склон. Ник молча кивнул, заворожённо глядя на синеголубую воду и залитые солнцем деревья и травы. На правом берегу взгляд притягивали обрывистые склоны утеса и бьющиеся у его подножия волны. Ровные террасы виноградников на соседнем склоне. А прямо по курсу виднелась мрачная крепость, занимающая солидную часть Вратного острова. Скай, бросив мимолетный взгляд на друга, невольно отметил, как изменился Ник со дня первой встречи. Вытянулся, стал спокойнее и строже. Перестал просыпаться, вздрагивая от кошмаров, почти освоился в толпе и совсем свободно держался с друзьями. Хорошо, что прошлой осенью господин Марк поручил Скаю проверить старый особняк, иначе кто знает, как сложились бы обстоятельства. «А на том берегу кто-нибудь живет? Отвлёк волшебника от воспоминаний Ник, по счастью, даже не подозревавший, о чём задумался Скай. «Вроде бы есть какой-то городок». Волшебник с некоторым трудом припомнил карту. «Да, точно. Видишь, от Руаны отделяется рукав. Вот чуть подальше, на его берегу, стоит вертина. А почему не тут, у выхода к морю?» — удивился Ник. «Лет триста назад граница проходила вон там. Руана и выход к морю принадлежали тогдашнему королю. а местный лендлорд ему на зло построил город в неудобном месте, — хмыкнул волшебник. «Вот глупости!» — возмутился Ник. Скай не спорил. К счастью для местных жителей, после объединения королевства городок не захерел. Сейчас вертина славилась восхитительными соусами, фруктовыми десертами из кисло-сладких цитрусов, тончайшей шерстью белых гарнейских коз и азейным маслом. За Эвертиной, между прочим, заметил неслышно подошедшийся бороды волшебник, совсем недавно обсуждавший с приятелем погоду. Растираются роскошные плодородные земли. Там и у господина Атарниса, главного советника по финансам, немалый надел имеется, и у супруги господина Галенуса, одного из советников по безопасности, и у высокопоставленных торговых чунов. В Аргасии говорят, что в землю положишь, то и поднимешь. А тут есть поговорка. Лентяй три урожая собирает, работяга — десять. Примечательно, что еще три столетия назад сельское хозяйство этого региона не очень-то впечатляло, несмотря на благоприятный климат. Исследователи связывают сей факт со следующими факторами. Во-первых, Скай стоически выслушивал бескрайне нудную лекцию, надеясь, что она закончится вместе с путешествием, а не продолжится на суше. Ник молча перевел взгляд на приют. Он стоял на вершине огромного утёса, утопая в зелени, а из его окон наверняка открывался впечатляющий вид на зеленое море. Помимо утёса, бухта почтеннейших радовала глаз бирюзовой водой и занимавшими весь правый склон виноградниками, которые террасами спускались почти к самой воде. Левый склон на пути к приюту покрывали рощицы неопознанных скаем деревьев. За спиной скрипнули доски палубы, и волшебник обернулся. «Прошу прощения, через свечку прибываем, сообщил Пит. «Не пора ли подготовить торжественный костюм господину?» Никс, похватившись, отвернулся от величественных прибрежных пейзажей, поклонился волшебнику, прервавшему исторический экскурс, и поспешил в каюту. Самопровозглашенный лектор всплеснул руками и ушел к себе. Пит, уже вполне готовый к прибытию, только хмыкнул, проводив взглядом травника. «Ты, кажется, стал еще мрачнее. С чего бы? На берегу-то хотя бы не укачивает». «Там, конечно, не укачивает», — со вздохом отозвался Скай. «Но будет грустно и скучно. Похоронные ритуалы, увы, не отличаются ни бодростью, ни познавательностью, ну, по крайней мере, местные». Друзья еще в столице обсудили письмо, полученное господином Арли. Пит считал, что проверить, что именно случилось со старым волшебником, лишним не будет. Ник надеялся, что предстоящая поездка пройдет быстро и спокойно. Сам Скай полагал, что учитель дядюшки скончался от старости, но ехать собирался в любом случае, чтобы поддержать дядю. «А вот тут, кажется, что-то познавательное намечается», — заметил Пит. И правда, сидевший на носу речной человек, крепкий пожилой лоцман, внимательно вглядывавшийся в воду, вынул дудочку и заиграл что-то протяжно печальное, не отрывая взгляда от водной глади. Скай и Пит тоже пригляделись. На воде проступили светящиеся пятна. Миг и на поверхность Руаны вынырнули мелкие, неведомые Скаю существа. Духи, напоминающие мелких подвижных рыбешек с лапками вроде муравьиных, плескались и иногда невысоко подпрыгивали над водной кладью. Мелодия, льющаяся над водой, стала чуть веселее. Заслышав новые звуки, издаваемые дудочкой лоцмана, существа собрались на речной поверхности плотным слабо светящимся ковром и заскользили перед кораблём. Парусник, повинуясь редким взмахам руки, не прекращающего играть на дудочке лоцмана, плавно шёл за существами. Те ловко скользили перед кораблём, то и дело меняя цвет со светло-прозрачного на более тёмный, синеватый и обратно. Пит, внимательно глядя на воду, сказал — «Мне видится, что тут вода цвет меняет, но на самом-то деле там кто-то есть, так ведь?» Скай, как мог, описал мелких речных духов, добавив, что, по-видимому, они меняют цвет в зависимости от глубины, показывая, где прячутся рифы и отмели. Едва волшебник закончил объяснять, как за его спиной снова раздался скрип. Волшебник в очередной раз обернулся. «Ваше мажество, прибываем через пол свечки. костюм готов». Голос Ника звучал официально и удручающе сдержанно. Сам помощник уже облачился в приличествующий случаю неброский, но изящный черный сюртук. К бледной коже и темным кудрям наряд отлично подходил, придавая Нику торжественно аристократический вид. Даже жаль, что прекрасных дам, способных оценить такую красоту, в месте назначения не предвидится, если не считать тех прелестниц, чей возраст давно перевалил за сотню. Скай вздохнул, оторвался от борта и побрел в каюту. Чем ближе подходил кораблик к берегу, тем сильнее качался. Во всяком случае, Скаю казалось именно так. Почти прошедшая дурнота накатила новой волной, и облачение в парадный костюм потребовало не меньше времени и сил, чем приличный магический ритуал. Так что на берег волшебник сошел нарядным, голодным и мрачным. Земля поначалу подрагивала в такт корабельной качки, не особенно улучшая настроение Ская. Остальные волшебники, несмотря на печальный повод, казались оживленными и безумолку болтали, будто пёстрые южные птицы, галдящие в темно-зеленых кронах прибрежных деревьев. Только господин Арли, державшийся рядом с племянником, то и дело бросал угрюмые взгляды на высящийся на утёсе приют. Впрочем, возможно, к другим ученикам почтенного Хена Скай просто-напросто не приглядывался с должным вниманием. Почетных гостей встречала целая делегация. Шестеро мужчин в похожих синих камзолах и две женщины в строгих платьях того же цвета. Приветственные речи Скай пропустил мимо ушей, наслаждаясь тем, как постепенно земля под ногами перестает покачиваться. К тому же оказалось, что деревья, цветы и бабочки, если смотреть на них не с борта корабля, а стоя на твердой земле, выглядят куда веселее и ярче. Даже солнце теперь светило иначе, не ослепляя, а лишь подчеркивая красоту окрестных пейзажей. Взаимные приветствия заняли не более четверти свечки, так что вскоре и встречающие, и гости шумной толпой двинулись по тропинке вдоль ограды виноградников в вглубь берега, а затем повернули налево и вверх. Дорога заняла почти две свечки. И если бы по пути Ник не подкармливал хозяина пирожками из благоразумно взятой с собой корзинки, сил на то, чтобы любоваться незнакомыми деревьями, пестрыми цветами и яркими птицами, у Скай бы не осталось. Будь его спутниками обычные люди, приют прислал бы кареты для почтенных господ. Но для волшебника, даже разменявшего шестой-седьмой десяток, путь в две свечки скорее в радость, чем в тягость. Если, конечно, волшебник не страдает от недавно опережитой качки, дядя, его друзья и даже совсем пожилые волшебники шли бодро, то и дело угощаясь пирожками из большой корзины, которую нес Пит. У встречающих в синем тоже нашлись свертки с пирогами и мешочки с сухофруктами, так что до приюта полные впечатления волшебники добрались вполне благополучно, в приятном предвкушении обеда. Приют почтеннейших встречал гостей тремя цветущими аллеями, расходящимися от ворот. Слева шумели златоцветные акации, справа сплетались коридором магнолии с нежно-розовыми цветами, а прямо шелестели белые облака яблонь. Деревья цвели не по сезону, да и все лепестки, на какие падал взгляд, казались нарочито свежими, ни единого жухлого. Дорожки между ними были узорчато вымощены светло-серыми и темно-серыми камнями. Яблоневая — самая широкая. По ней могли идти плечом к плечу шесть-семь человек. Розовая — самая узкая. Тут гулять рядышком получилось бы только у троих не слишком упитанных визитёров. Любезный провожатый махнул рукой в яблоневую аллею. «Нам сюда, к главному дому, уважаемые». И, не дожидаясь вопросов, пояснил. «Золотая аллея ведет к залам для упражнений, за ними смотровая площадка, а розовая аллея ведет к домикам наших постояльцев». Если хотите, после встречи с господином Фарном, можно будет организовать экскурсию. А пока прошу за мной». Волшебники вереницей потянулись за провожатым по широкой мощенной дороге. Кто-то в полголоса обсуждал поддерживающие цветные чары, но большая часть прибывших хранила молчание. Яблоневая аллея вывела гостей к пруду, вернее, к целой цепи прудов, простирающиеся до самого главного дома. солидного здания, похожего скорее на крепость, чем на место обитания отошедших от дел престарелых волшебников. Скай успел во всех деталях рассмотреть выглаженные временем камни стен и прорезные переплеты стрельчатых окон, украшающих здание вместо приличествующих ему бойниц, пока процессия неторопливо брела вдоль прудов, на водной глади которых покоились крупные бело-розовые лотосы. На крыльце главного дома волшебникам встретились две женщины средних лет в темно синих форменных платьях. Они поклонились, глядя на визитеров с доброжелательным вниманием, и поспешили по своим делам. Бр, они так посмотрели на меня, будто уже прикидывали, куда меня положить, чем кормить и во сколько гнать на боковую!» Негромко, но выразительно пробурчал Лэм. «Точно!» — хмыкнул кто-то. И вовсе нет. Просто посмотрели и все. Кайл, ты насколько мало же На 20 лет? На 25? Вот потому на тебя они и смотрят без интереса. А вот Старина Лэм для них уже почти добыча. Ха -ха -ха. На тебя также посмотрели, дорогая Дури. Эй! даме напоминать о возрасте это неприлично. Разве Старина Лэм когда-то был приличным человеком? Волшебники разошлись вовсю и в этот момент очень напоминали Скаю однокурсников во времена учебы. Также их хидничали и обменивались колкостями, хихикали, а некоторые, кажется, даже флиртовали. Хотя, с точки зрения молодого волшебника, сложно было представить место, менее подходящее для легкомысленной болтовни и кокетства. Прибывших, проститься с учителем Хеном рассадили в небольшом зале. В своё время это, кажется, был обеденный зал, сейчас же его переоборудовали в помещение для проведения торжественных мероприятий. Небольшая сцена с трибуной, ряды уютных кресел, затененные плотными занавесями окна. Лекционный зал Академии это помещение тоже напоминало. Правда, в студенческих аудиториях были жесткие скамейки, а тут мягкие кресла с подушками, но в остальном сходство было несомненным. Волшебники уселись кто где хотел, и вскоре открылась дверца на сцене. К трибуне неспешно вышел худощавый темноволосый мужчина в роскошном темно-синем костюме, расшитом серебром. Он оглядел аудиторию и заговорил сильным, хорошо поставленным голосом. «Уважаемые волшебники и волшебницы, меня зовут Фарн, я управляющий приюта». «Приют почтеннейших выражает вам глубокие соболезнования в связи с утратой любимого учителя, выдающегося ученого и прекрасного человека, господина Хена». Выразительная скорбная пауза. Теперь, когда собрались все, желающие проститься, приют проведет церемонию и, по традиции, придаст тело уважаемого господина Хена огню. Церемония состоится завтра в полдень на смотровой площадке. Фарн снова сделал паузу, вполне убедительно выражая всей фигурой приличествующую случаю печали. Затем управляющий приютом тяжело вздохнул и продолжил. Теперь несколько суетных организационных вопросов. Вновь прибывших разместят в комнатах для гостей на втором этаже этого здания или в домиках для гостей, по вашему желанию. Завтраки, обеды и ужины подаются в столовой. Она находится в хозяйственном доме. Вас проводят. Купальни в подвале, но всем желающим будет предоставлена вода для умывания в комнаты. К сожалению, практически весь персонал у нас закреплен за постояльцами, так что выделить каждому личного помощника не получится. Но я надеюсь, многие из вас прибыли со своими слугами и помощниками. «Разберемся!» — отозвался кто-то из волшебников. Прекрасно. Да, кстати, можно провести экскурсию по территории приюта, если есть желающие. Но это, надо полагать, после церемонии. Так, ну что ж, у кого есть вопросы, дамы и господа? Да, у меня. Дядюшка Арли поднялся с места. Как именно умер учитель Хен? Остальные волшебники согласно зашумели. Несчастный случай, печально вздохнул Фарн. Господин Хен упал со смотровой площадки и разбился. Волшебники снова зашумели. «Как так? Учитель что, был там один? А это точно несчастный случай?» Фарн немного подождал и, когда шквал вопросов слегка утих, ответил. «Господин Хен любил смотреть на море. Да, конечно, он был один. Приют обеспечивает постоянный присмотр только тем, кто не может сам о себе позаботиться». «Господин Хен до последнего дня оставался в добром для своего возраста здравии и сохранял ясность разума, так что ему не требовался надзор. Очевидно, у него закружилась голова, и он упал. Скорбим вместе с вами. У нас все любили господина Хена, и сотрудники, и постояльцы, все». Больше вопросов ни у кого не было. И вскоре господин Фарн откланялся, объявив, что обед подадут через полсвечки. Дядюшка шепнул Скайу. «Хочу поговорить с уважаемым управляющим в приватной обстановке. В несчастный случай я не верю ни капли. Учитель Хен хотел меня увидеть, чтобы рассказать что-то важное, и вдруг скончался. Да, я знаю, о чем ты думаешь, Скай, что он был стар. Но учитель вполне мог протянуть еще лет десять, а столь своевременный несчастный случай — это почти нелепо. Я намерен разобраться с тем, что тут творится. Составишь мне компанию?» «Конечно!» — кивнул Скай. Дядина тревога, если и не заразила его, то, во всяком случае, заставила насторожиться. Остальные волшебники разбрелись кто куда. Одни, видимо, решили воспользоваться предложением осмотреться. Кто-то мечтал умыться с дороги, а кому-то наверняка не терпелось добраться до выделенной комнаты и разложить вещи. Господин Арли подождал, пока сотрудник приюта, приведший сюда гостей, отдаст последние распоряжения, перепоручив почтенных гостей коллегам, и поинтересовался. «Где я могу найти господина Фарна? У меня есть пара вопросов, на которые сможет ответить только он». Любезный, но непреклонный тон главного библиотекаря сделал свое дело, и настойчивого гостя с увязавшимся следом племянником провели в левое крыло приюта, где, судя по солидным табличкам на дверях, располагались кабинеты администрации. «Прошу сюда». Тяжелая створка с красивой металлической ручкой в виде виноградной лозы гостеприимно отворилась, и волшебники вошли в кабинет. Темные старомодные шкафы и комод с медными ручками, петлями и декоративными узорами, глубокие тёмно-синие кресла с высокими подлокотниками, тяжелые портьеры в тон роскошному ковру оттенка грозового неба, украшенному волшебными знаками. Скай заметил чары успокоения, чары, отгоняющие вредителей и грызунов, и сигнальные заклинания. За солидным столом из дорогущего черного дерева восседал господин Фарн. Вблизи было заметно легкая просить на висках, глубокие морщины, пролегающие от крыльев носа до уголков рта, и сумрачный взгляд, утомленного заботами чиновника средней руки. «Господин Арли, мое почтение!» Фарн глянул на Ская, но, видимо, так и не понял, как обращаться к молодому волшебнику, потому ограничился многозначительной паузой. «Позвольте представить вам моего племянника Ская». «Мы приехали, как только закончилась весенняя конференция. Он выступал там с докладом о подземном страже и доказал, что это существо вовсе не миф». Полным гордости тоном представил родственника господин Арли. Скай слегка поклонился господину Фарну, стараясь не краснеть слишком уж явно. Дядюшка то ли пытался выдать его за настоящего ученого, то ли попросту хвастался его достижениями. И то, и другое было в высшей степени неуместно. «Похвально, похвально», — кивнул управляющий. «Приятно, когда подрастающее поколение идет по стопам старших. Вот, например, внук нашего почтенного постояльца Бирна блестяще защитил диссертацию и трудится в архиве гильдии. А правнуки уважаемой Рены, вы их, наверное, знаете, прекрасные артефактеры, и старший, и младший. Или вот ученик господина Орли». Управляющий с воодушевлением предавался воспоминаниям, то и дело повторяя, как, мол, замечательно, когда молодежь достойно продолжает дело старших. Дядюшка кивал самым довольным видом. «Жаль, что мы встречаемся при таких печальных обстоятельствах», — вздохнул, наконец, Фарн. «Увы, это один из немногих недостатков моей работы. Итак, что вы хотели обсудить, господин Арли? У вас есть пожелания по проведению церемонии?» «Нет, я уверен, вы лучше знаете, как провести прощание», — покачал головой дядюшка. «Меня все же интересуют обстоятельства смерти учителя Хена. Уверен, приют заботится о безопасности своих обитателей, так что вряд ли возможно случайно перевалиться через ограждение». Управляющий вздохнул еще раз, теперь невыразимо печально. Помолчал, перебирая аккуратно разложенные на столе письменные принадлежности, и, наконец, произнес: «Надеюсь, это останется между нами, господин Арли». Он перевел взгляд на молодого волшебника. «Господин Скай?» «Не то чтобы это тайна, мы ничего ни от кого не пытаемся скрыть. Просто не хотелось бы досужих сплетен и пустых разговоров. Вы правы, это был мне несчастный случай. Дело в том, что господин Хен покончил с собой».